Какое же? Никогда о том не слышал. Да, — утвердил полковник, когда он атаманствовал в Новом Черкаске. Одно столичное лицо прислало ему письмо с просьбой причислить его чадо казачьему войску. Так, мол, и так, на все готов молодец, чтобы служить в казачьем полку и впредь именоваться казаком. Ну и что же? Не дал Платов на то согласие. Описал этому важному чиновнику, что стать казаком, не живя на Дону, никак невозможно. Казаком нужно родиться, с детства унаследовать обычаи и привычки казачьего уклада. И не принял просьбу. «Вечно вы казаки со своими причудами», — посетовал Михаил Дмитриевич. Через несколько дней ему удалось договориться о мальчике с командиром егерского полка. Тот недолго поразмыслил, дал согласие. Но тут сочувствием к судьбе Василя прониклась мать Скобелева Ольга Николаевна. С самого начала войны она прибыла от общества милосердия в Дунайскую армию, Здесь она взяла на себя заботу о раненых и находившихся в лазаретах солдатах. При ее участии производились закупки и распределение лекарств и всего необходимого для раненых и больных. Нередко она выполняла роль сестры-милосердия, помощника врача. Узнав о мальчике, она загорелась желанием организовать в Болгарии приют для малолетних сирот родители которых погибли от турецких воров. «Неужели здесь много таких детей?» — спросил Михаил Дмитриевич. «Конечно, боюсь, что одного приюта будет мало». «И когда же он будет открыт?» «Да приюта ли сейчас?» «А почему же нет?» — вопросила мать, — благое дело нельзя откладывать в долгий ящик. Думаю, что не пройдет и полгода, как определим твоего Василия приют. Доверься мне, при себе же не оставляй, пусть лучше побудет в полку. Вскоре Михаил Дмитриевич вместе с Василием направились в егерский полк. Увидев генерала, командир полка бросился к нему, отдал по всем правилам рапорт. Вот привез пополнение. Хороший парнишка, добрый, отзывчивый и много переживший для своих лет. Все сделаем, Михаил Дмитриевич, вырастим из него доброго солдата. Солдата сделать несложно. Нужно прежде всего воспитать из него человека. Само собой, Согласился полковник. Вместе с мальчиком они прошли к штабу. Но, Василь, будь счастлив, генерал поотцовски прижал его к груди. Тебя как звать-то? Спросил мальчика рыжеусый полковой писарь, раскрывая толстую книгу, где занесены рядовые младшие чины. Василь, ответил мальчик. Ага, стало быть, Василий. Он обмакнул ручку в стеклянный пузырек с чернилами, снял с конца пера волосинку, записал имя. Фамилию не спрашиваю, знаю. И бойкий писарь вывел в графе округлыми буквами «Скобелев». Так болгарский мальчик стал носить фамилию прославленного полководца. На Константинополь. Поражение турецкой армии Ушейнова вынуждало ее командование идти на перемирие. Еще ранее Порта через свои посольства просила европейские государства поддержать ее в переговорах, что стало известно всеведущим газетчикам. На Англии уже и без того увидела близкую опасность ее интересам на Средиземном море. Планы России невозможно было скрыть, тем более, когда русская армия начала наступление на восток. Уже 3 января подвижный и сильный отряд «Гурко» обладел Филиппополем,